Братья Агустен и Альфред сен Сенклеры поднялись на веранду и сели за легкий бамбуковый столик. «Чернь надо держать в повиновении», — так говорил Альфред Агюстен. «Надо раз и навсегда положить конец теперешним разговорам о том, что негров следует развивать, неграм следует давать образование, низшему классу образования ни к чему». «Поздно спохватился», — сказал Гюстен. «Образование они получат. Весь вопрос только в том, какое. Наша социальная система ничего, кроме варварства и жестокости, преподать им не может. Благодаря нам негры теряют человеческий облик и превращаются в животных. Если они когда-нибудь поднимут голову, нам не сдобровать». «Никогда этого не будет! Никогда!» Пылко воскликнул Альфред. «Ну что ж», — сказал Сенклер, «разведи пары в котле, завинти крышку потуже и сядь на нее. Посмотрим, что с тобой будет». «Посмотрим», — ответил Альфред. «Если машина работает без перебоев и котел в исправности, сидеть на крышке не страшно». В одно прекрасное утро котлы взорвутся, и вы все взлетите на воздух. «Будущее покажет, кто из нас прав», — со смехом сказал Альфред. «Что касается меня, то я надеюсь умереть прежде, чем твоя грязная чернь будет нашей владычицей. Грязная или не грязная, а ее день когда-нибудь настанет». И она будет диктовать вам свою волю, сказала Гюстен. А какой из нее получится властелин, это зависит только от вас. Англосаксонская раса вот кто истинный властелин мира. И так будет всегда. Власть в наших руках, а эта низшая раса останется у нас в подчинении. Альфред топнул ногой. «Не бойся, мы держим свой порох под надежной охраной». «Что и говорить. Ваши сыновья, воспитанные подобно Энрику, будут хорошей охраной у порохового погреба. В них столько холоднокровия и выдержки. Мы с тобой заводили этот разговор сотни раз, Агюстен, и ни к чему не пришли. Давай лучше сыграем партию в шахматы». Братья погрузились в игру, и отвлеклись от нее лишь тогда, когда в саду послышался стук лошадиных копыт. «Вот и дети», — сказал Агюстен, вставая из-за стола. «Посмотри, Альф, ну что может быть прекраснее этого?» Энрик весело смеялся, наклоняясь с седла к своей очаровательной кузине. Щеки девочки разгорелись от быстрой езды, и нежный румянец еще больше подчеркивал золото ее волос, Выбившихся из-под синей шапочки Какая она у тебя красавица, Агюстен Воскликнул Альфред Придет время, и сколько сердец будет страдать из-за нее Боюсь, что ты прав С неожиданной горечью сказал Сен-Клер И сбежав вниз по ступенькам, снял дочь с седла Ева, радость моя, ты устала? Он прижал ее к груди Нет, папа, ответила девочка «Зачем же ты так быстро скакала? Ведь тебе это вредно!» «Я обо всем забыла, папа. Мне было так хорошо!» Сен-Клер отнес ее в гостиную и уложил на диван. «Энрик, ты должен беречь Еву!» — сказал он. «Помни, ей нельзя быстро ездить!» «Я всегда буду беречь ее!» — сказал мальчик, садясь на диван и беря кузину за руку. Вскоре Ева стала дышать ровнее, Ее отец и дядя снова занялись шахматами, предоставив детей самим себе. «Как мне грустно, Ева, что папа не может остаться здесь подольше. Когда я теперь тебя увижу? Если бы мы жили вместе, я бы постарался исправиться, стал бы лучше обращаться с Додо. Впрочем, он и не может пожаловаться на плохое обращение. Я постоянно даю ему денег, одет он прекрасно и вообще... Моему Додо живется неплохо. А тебе хорошо бы жилось, если бы рядом с тобой не было ни одной любящей души? Ну, как же быть? Ведь мать к нему не привезешь, а полюбить его сам я не могу. — Почему? — спросила Ева. — Полюбить Додо? Но кто же любит своих слуг? — Я люблю. Ведь в Библии сказано, что нужно любить всех. — Ну... — В Библии. Там много чего сказано. Но кому же придет в голову это выполнять? — И все-таки, Энрик, — сказала Ева после долгого молчания, — постарайся полюбить Додо, не обижай его, хотя бы ради меня. — Ради тебя, дорогая кузина, я готов полюбить кого угодно, потому что ты лучше всех на свете, — с жаром воскликнул Энрик. «Вот и хорошо», — сказала Ева. «Только смотри, не забудь своего обещания». Звонок, приглашающий к обеду, прервал их разговор. Через два дня Альфред с сыном уехали, и с этого времени Ева начала быстро слабеть. До сих пор Сен-Клер избегал советоваться с врачами, боясь услышать от них страшную истину. Но последние дни Ева чувствовала себя так плохо, что не выходила из комнаты, и он, наконец, решил вызвать к ней доктора. Мари Санклер, поглощенная изучением своих новых воображаемых недугов, не замечала состояние дочери. Она твердо верила, что ее муки несравнимы ни с чем, и возмущалась, когда кто-нибудь из домашних осмеливался пожаловаться на недомогание. Так она и знала, так она и предчувствовала, что ей суждено стать самой несчастной матерью на свете. Единственная горячо любимая дочь сходит в могилу у нее на глазах, а она сама еле жива. И Мари заставляла няню проводить около себя все ночи напролет. Однём днем капризничала больше, чем когда-либо, словно черпая силы в своем новом несчастье. «Мари, дорогая, перестаньте!» — успокаивал ее сан «Не надо отчаиваться. Где вам понять материнское сердце, Агюстен? Вы и раньше мне не сочувствовали, а теперь и подавно. Если вас не беспокоит здоровье единственной дочери, то обо мне...» Этого никак нельзя сказать После всего, что я вынесла еще один удар Да, я этого не переживу Ева всегда была хрупкого здоровья, говорил Сенклер Кроме того, быстрый рост истощает детей Ее теперешнее состояние Я приписываю летней жаре и приезду Энрика С которым она столько играла и бегала Доктор уверяет, что надежда на выздоровление есть. Ну что ж, если вы предпочитаете видеть все в розовом свете, воля ваша. Есть же такие счастливцы, которым Бог дал черствое сердце. А моя чувствительность несет мне одни страдания. Как бы я хотела обладать вашим спокойствием. Прошло недели две, и в здоровье девочки наступило заметное улучшение. Одно из тех обманчивых затишей, которыми эта безжалостная болезнь так часто усыпляет любящие сердца, сжимающиеся болью за близкого человека. Шаги Евы снова послышались в саду и на веранде. Она снова смеялась, играла, и отец вне себя от радости говорил, что скоро девочка будет совсем здорова. Только мисс Офелия и доктор знали истинную цену этой короткой отсрочки. И еще одно сердце не хотело обманывать себя. Сердце маленькой Евы. Его переполняла щемящая нежность ко всем, кого она должна была покинуть. И больше всего к отцу, ибо девочка, не отдавая себе в том ясного отчета, чувствовала, что у отца нет никого дороже ее на всем свете. Она любила и мать, и со свойственной детям безграничной верой в непогрешимость мамы только печалилась и терялась, Чувствуя ее эгоизм А как Ева жалела любящих преданных слуг В жизни которых она была светлым лучом Ей хотелось что-то сделать для негров Как-то помочь им Но как, она и сама не знала Каждый вечером Сен-Клер позвал дочь, чтобы показать ей статуэтку, которую он купил ей в подарок. Ева поднялась на веранду. Лучи заходящего солнца окружили сиянием ее тонкую фигурку в белом платье, зажгли золотом ее волосы. И сердце Сен-Клера мучительно сжалось, когда он увидел перед собой эти пылающие щеки, и лихорадочно горящие глаза. Он привлек дочь к себе и забыл, зачем звал ее. «Ева, родная моя, тебе лучше? Правда лучше?» «Папа!» — с неожиданной твердостью сказала Ева. «Я давно хочу поговорить с тобой. Давай поговорим сейчас». пока мне не стало хуже. Сен-Клер весь дрожа усадил ее на колени. Она прижалась головой к его груди и сказала, — Зачем таить это про себя, папа? Я скоро покину вас. Покину и больше никогда не вернусь. И девочка всхлипнула. — Ева, милая, перестань. — воскликнул Сен-Клер, стараясь сдержать дрожь в голосе. — Это просто нервы. Вот ты и приуныла. Гони прочь мрачные мысли. Смотри, что я тебе купил. — Нет, папа, — сказала Ева, мягко отстраняя его руку. — Не обманывай себя. Мне не стало лучше. — Я знаю, что скоро уйду от вас. «Если б не ты, папа, и не все мои друзья, я была бы очень счастлива. Мне хочется уйти отсюда, очень хочется». «О чем ты говоришь? Что тебя так печалит?» «Многое, папа. Я говорю и о наших несчастных невольниках. Они так любят меня, так ласково со мной. Ах, папа, если бы их можно было освободить...» «Дитя мое, разве им плохо живется у нас?» «А если с тобой что-нибудь случится, что будет тогда?» «Таких, как ты, мало. Дядя Альфред совсем другой, и мама тоже другая. А вспомни, хозяев несчастный Прю, какие люди бывают жестокие». И плечи у Евы вздрогнули. «Ева, ты слишком впечатлительна. Как я мог допустить, чтобы при тебе рассказывали все эти истории?» Вот это меня и огорчает, папа. Ты хочешь, чтобы я жила счастливо, не знала горя и даже никогда не слыхала ничего печального? Это нехорошо, ведь у других людей вся жизнь сплошное горе, сплошные страдания. Я должна все знать. И вот я думаю, думаю, папа, а разве нельзя отпустить на волю всех рабов? Ты задала мне трудный вопрос, дорогая. Рабство большое зло, в этом не может быть никакого сомнения. Так думают многие, в том числе и я. Мне очень хотелось бы, чтобы в нашей стране не осталось ни одного раба. Но как это сделать, я не знаю. Папа, ты такой благородный и добрый, и так хорошо умеешь говорить. Тебе удалось бы убедить других людей отпустить рабов на волю. Когда я умру, папа, подумай обо мне и сделай это ради меня. Когда ты умрешь, его не надо так говорить, с болью в сердце воскликнул сан Ты единственное, что у меня есть на свете. У бедной Прю тоже был ребенок, единственное ее сокровище. Она слышала, как он плачет, и ничего не могла поделать. «Папа, эти несчастные люди любят своих детей не меньше, чем ты любишь меня. Помоги им!» «Ну, хорошо, хорошо, дорогая, — ласково сказал Сенклер. Я сделаю все, что ты захочешь, только не огорчайся и не говори о смерти». «И обещай мне, папа, отпустить Тома на волю. «Когда я...» Она запнулась, потом неуверенно договорила. «Когда я уйду...» «Хорошо, моя дорогая, все будет сделано. Все, о чем ты просишь». Вечерние тени становились все гуще и гуще. Сен-Клер отнес Еву в спальню, и когда она легла в постель... Он выслал из комнаты слуг и сам убаюкал ее. Был воскресный день. Сен-Клер курил сигару на веранде, откинувшись на спинку бамбукового кресла. Мари лежала на кушетке под легким прозрачным пологом от комаров, и держала в руках изящно переплетенный молитвенник. Она только делала вид, что, читает, а сама, предавалась сладкой дремоте. К крыльцу подъехала коляска, из которой вышли Мисофилия и Ева. Мисофилия проследовала к себе в спальню снять шляпку и шаль, а Ева подбежала к отцу и забралась к нему на колени. Не прошло и двух минут, как из комнаты мисс Офелии послышался громкий и возмущенный голос. И вот уже негодующая мисс Офелия появляется на веранде. Она тащит за руку маленькую преступницу. «Я отказываюсь от этой девчонки. Сил моих больше с ней нет. Всякому терпению есть предел». Я заперла ее в комнате и велела выучить наизусть один гимн. И как вы думаете, что она натворила? Подглядела, куда я прячу ключ от комода, забралась в ящик, вытащила оттуда шелк для отделки шляпок и разрезала его кукле на платье. «Я вам говорила, кузина, что с неграми добром ничего не сделаешь», сказала Мари. «Будь на то моя воля». И она бросила укоризненный взгляд на Сенклера. «Я бы отослала эту девочку на конюшню и приказала бы, как следует, ее высечь». Слова Мари пришлись и не по вкусу и несколько остудили ее гнев. Сенклер подозвал Топси к себе. Та подошла к хозяину боязливо и вместе с тем лукаво поглядывая на него своими блестящими круглыми глазами. — Почему ты так скверно себя ведешь? — спросил Сенклер, еле сдерживая улыбку при виде этой хитренькой рожицы. — Наверное, потому что я дрянь, девчонка, — смиренно ответила Топси. — Мисс Фейли сама так говорит. Уж чего только моя старая хозяйка не вытворяла и секла меня побольнее, чем мисс Фейли, и за волоса таскала, и о дверь головой колотила. Да если б мне... «По волоску все мои космы повыдергали, все равно ничего не поможет». Одно слово, негритянка. «Нет, я отказываюсь от нее», — сказала мисс софиле «Хватит, не могу больше мучиться». Ева, которая молча наблюдала за этой сценой, тихонько сделала знак Топси, приглашая ее за собой. Сбоку к веранде примыкала маленькая застекленная комнатка, где Сен-Клер часто сидел с книгой, и обе девочки вошли туда. «Любопытно, что его задумало?» — сказал Сен-Клер. «Пойду посмотрю». Подкравшись на цыпочках к стеклянной двери, он откинул портьеру и заглянул в комнатку. Потом приложил палец к губам и поманил к себе месофелию. Девочки сидели на полу, лицом друг к дружке. Топси хранила свой обычный лукаво-насмешливый вид, а Ева, взволнованная, смотрела на нее полными слез глазами. «Топси, почему ты такая нехорошая? Почему ты не хочешь исправиться? Неужели ты никого не любишь, Топси?» «А я не знаю, как это любит. Леденцы любить и всякие сласти — это еще понятно. — ответила Топси. — Но ведь отца с матерью ты любишь? Не было их у меня. Я вам об этом говорила, мисс Ева. Никого у меня нет. Нет и не было. Ах, Топси, если бы ты захотела исправиться, если бы ты постаралась, нечего мне стараться, все равно я не негритянка, — сказала Топси. — Вот если бы с меня содрали кожу до бела, Тогда еще можно было бы попробовать. Это ничего не значит, что ты черная, Топси. Миссофилия полюбила бы тебя, если б ты слушалась ее. Топси рассмеялась резким коротким смешком, что обычно служило у нее выражением недоверия. Ты мне не веришь? спросила Ева. Нет. Она меня терпеть не может, потому что я не гретянка. Ей лучше. «До жабы дотронуться!» «Негров никто не любит!» «Ну и пусть, мне все равно!» Отрезала Топси и принялась насвистывать «Топси, бедная, да я тебя люблю!» От всего сердца сказала Ева И положила свою тонкую прозрачную ручку ей на плечо «Я люблю тебя, потому что ты одна, без отца, без матери, без друзей, потому что ты несчастная» «Я очень больна, Топси, и мне недолго осталось жить. Как бы я хотела, чтобы ты исправилась? Сделай это хотя бы ради меня, ведь мы с тобой скоро расстанемся». Из круглых глаз чернушки так и хлынули слезы. Крупные капли градом падали на ласковую белую ручку, — Мисс Ева, мисс Ева, — проговорила она. — Я буду хорошая, обещаю вам, честное слово. Сентлер опустил портьеру. — Как она напоминает мне мою мать, — сказал он. — Не могу повороть в себе предубеждение против негров, — вздохнула мисс Софелия. Что правда, то правда, я обрезговала этой девочкой. Но мне и в голову не приходило, что она об этом Догадывается. «Ребенка не проведешь», — сказал Сан-Клер. «Он всегда чувствует, как к нему относятся. Если вы питаете отвращение к детям, их благодарность не завоюешь никакими заботами, никакими милостями». «Странно, но это так. Я ничего не могу с собой поделать», — повторила мисс Афелия. «Негры мне вообще...» неприятный. А эта девочка в особенности. Отвращение побороть трудно, а вот у Евы его нет. Это все ее доброта. Как бы я хотела быть такой, как наша Ева, она многому может научить меня. Старшие не в первый раз получают уроки от маленьких детей. — сказал Сен-Клер. Обманчивый прилив сил, поддерживавший Еву последние дни, был на исходе. Все реже и реже слышались ее легкие шаги в саду, все чаще прикладывалась она на маленький диванчик у выходящего на веранду окна, и подолгу не сводила с озера задумчиво-печального взгляда